Полетят в танцы Бенджамин Дрискул глубоко-глубоко вдохнул влажный зеленый воздух И потерял сознание Прежде чем он очнулся Навстречу желтому солнцу Поднялось еще 5000 деревьев